Эпилог. Арсений. Время летело с безумной скоростью. Только была осень, и вот уже всё вокруг белым-бело. Приближался Новый год, мы с Мариной привезли домой огромную ёлку, и часа четыре с детьми украшали её. Как я не рухнул с лестницы, не знаю. Потому что вокруг носилась толпа из четверых подростков, каждый из которых хотел прицепить игрушку на ту ветку, а не на эту и повесить ту гирлянду, а еще вон ту. Марина только смеялась, а я чувствовал себя героем, когда наконец-то спустился с потолка на землю. Но на душе было неспокойно. Поскольку на осенних каникулах из-за следствия мы так и не поехали к родителям Марины, да и сейчас не были уверены, что все закончится до Нового года. И только три дня назад наконец-то состоялся суд. Если бы не Ленька для меня все бы закончилось плохо но он сумел убедить всех что был чуть ли не в курсе моих похождений и вообще я работал на следствие поэтому меня наградили условным сроком проблема конечно но год как-то проживем с этой мыслью хорошо хоть нереальным и это была еще одна причина по которой марина оплатила для родителей билеты на самолет и на следующее утро мы всей семьей ехали встречать их в аэропорт исключая разве что шерли учитывая как выросла наша семья мы сменили автомобиль и теперь в наше новое авто можно было вместить слона не то что родители марины поэтому я и нервничал мало ли как сложатся наши отношения да они живут за три девять земель но вдруг их не устроит такой зять. мы с мариной обручились в начале декабря и летом собирались узаконить наши отношения еще одна новость последних месяцев которая окончательно объединила наш маленький мирок В целом же все постепенно налаживалось. Я подал документы на заочное отделение одного из местных университетов, как и хотел. К счастью, успел во вторую волну поступления игры с азы программирования, которыми прекрасно владел и так. В свободное время все так же писал программки. Теперь уже абсолютно легальные. И недавно подписал контракт с достаточно крупной фирмой. Поэтому работы хватало. А еще оставалось агентство Максима Шведова. Да, мы с Мариной ничего не смыслили в сфере недвижимости, но приходилось быстро учиться, искать надежных людей, чтобы бизнес не пошел ко дну. Одним словом, забот полон рот. Утром 29 декабря мы в шестером сели в автомобиль и поехали в аэропорт. Наконец-то мы познакомимся с бабушкой и дедушкой, тарахтела Аня. А то все по скайпу да по скайпу, а мы им точно понравимся. надо же «Ни у одного у меня такие вопросы». «Точно, точно», — заверила Марина. «Это же ваша бабушка и дедушка. А дядя Лёня придёт к нам на Новый год?» «Придёт», — это уже отвечал я, потому что ещё пару дней назад пригласил Лёньку к нам. А то этот трудоголик собирался встречать праздники в одиночестве наедине с телевизором. «А тётя Света?» «И тётя Света придёт». К счастью, Данил окончательно помирился с матерью и выходные чаще всего проводил у неё, если мы не сидели над очередным его проектом. Тогда Светлана приезжала к нам, чтобы отобрать сына у науки и техники. Дети её просто обожали, особенно Анюта. Да и нам с мариной нравилось с ней общаться. А когда Света начинала рассказывать истории из своей врачебной практики, все хватались за животы. А вот Аделина снова уехала за границу. Следствие не смогло доказать её участие в преступном сговоре. И госпожу Шведову оставили в покое. Как и тестья Антипова, кстати. Зато Карлов и Антипов отправились за решётку. Лёньке удалось вытрясти из них, что именно эти двое организовали Максиму Шведову несчастный случай и хотели прибрать к рукам его агентство и деньги. Помешали мы с Мариной». Автомобиль остановился. Прошло ещё полчаса, прежде чем объявили посадку самолёта родителей Марины. Мы с ними тоже уже были знакомы заочно. Но заочно — это ведь одно, а очно. Я был согласен с Анечкой. А вдруг мы им не понравимся? Смешно, честное слово. «Мама!» — радостно воскликнула Марина. «Папа!» И унеслась вперёд. А мы с детьми переглянулись. Видимо, беспокоился не только я. Марина уже обнимала полненькую женщину в сером пальто и высокого мужчину, очень похожего на Даньку, только намного старше. «Ну, наконец-то!» — говорила она. «Мы вас так ждали! А где наши внуки?» — оглянулась мама Марины. «Привет!» Первая рискнула Анечка и тут же попала на руки к деду, а бабушка уже обнимала близнецов и Данила. «Здравствуйте, Арсений!» Виктор Шведов протянул мне широкую ладонь. «Рад наконец-то встретиться лично!» «Взаимно!» – ответил я, чувствуя, как отпускает пружина внутри. «Давайте помогу с чемоданами!» Весёлой и огромной толпой мы загрузились обратно в автомобиль. Даня уже рассказывала о кубке, который получил в Москве и обещал показать робота, обитавшего на чердаке. Юля демонстрировала на смартфоне фото с концертов. А я поглядывал на Марину. Она улыбалась и казалась абсолютно счастливой. Я поймал себя на мысли, что, несмотря на все проблемы, которые обрушились на наши головы, тоже совершенно счастлив. Не только потому, что мои неприятности остались позади, но еще и от того, что рядом моя семья. Конец книги. Текст читали Олег и Галина Кейнс.